Глава 18. Я не хотела покидать ярмарку, когда вокруг творилось вот такое кровавое пиршество. Все время пыталась остановиться и помочь кому-нибудь, но Рик не позволял мне даже замедлиться. Буквально волоком тащил меня на стоянку. Один раз только остановился, чтобы резким взмахом меча разрубить на двоих волка, летящего к нам в прыжке. Я отвернулась, не смогла смотреть, в кого превратился убитый зверь. Друг, я знал этого человека и никогда не подозревала в нём оборотня. Внезапно дорогу нам заступил здоровенный волчара. Он был гораздо крупнее, чем все сегодня встреченные оборотни. Зверюга наклонил голову и злобно зарычал. При этом он старался держаться от нас на расстоянии, чтобы Рик не мог задеть его своим мечом. Я вскинула арбалет и прицелилась. Пальцы спустили курок, посылая в монстра болт с серебряным наконечником. Со свистом снаряд врезался в матерое тело. Волк еще раз зарычал и сделал шаг к нам, будто не замечая своего ранения. Я смотрела в его желтые безумные глаза и отступала. С его огромных клыков капала слюна. Рик загородил меня собой и протянул ключи от своего джипа. До машины оставалось всего несколько метров. Машину быстро скомандовал охотник, не спуская глаз с противника, раскомандовался. Я насупилась и демонстративно достала еще одну стрелу. В этот раз на меня зарычали оба, причем я не сильно впечатлилась. Хмуро глянула на Рика и щелкнула спусковым механизмом. Стрела не достигла цели. Волк быстро, будто играючи, вернулся от нее и сделал плавный, тягучий шаг к нам. Вообще этот зверь был очень странный. По поведению и размерам больше похож на альфу, но альфа этой стаи был Демиан, у которого черная шерсть А у этого коричневая что-то не так. Из темноты выступил еще один зверь. Я качнул в его сторону арбалет, но выстрелить не успела. Волк метнулся серой тенью, а такой первого. На землю покатился клубок из шерсти, когтей и клыков. Волки рвали друг другу плоть, больше не обращая внимания на людей. Рик схватил меня за руку и потащил в машину. Хлопнула дверца. Он сел на водительское сиденье. И джип сорвался с места, унося нас от этого кошмара. "Там моя мама", почти рыдая, сказала я. Рик бросил на меня хмурый взгляд. "Мы сейчас ее там не найдем», – заметил он. Но мне не хотелось его слушать. Головой понимала, что он прав, что нам не выстоять такому натиску оборотней. но сердце сжималось от ужаса при мысли, что они могли с ней сделать в этом аду. От бессилия хотелось плакать. Внезапно зазвонил телефон в кармане. Джессика кричала трубка маминым голосом: "Ты где? Мама, Боже, это она". Я прикрыла глаза, делая глубокий вдох. Мы у Карлы включили телевизор, а там по новостям показывают какой-то кошмар. Моему облегчению не было предела. Слезы покатились по щекам. Я улыбнулась: "Не беспокойся, мам", проговорила я. "Я с Риком. Так вот, почему ты не приехала к нам?" В голосе мамы появились заговорческие нотки. Тогда я за тебя не переживаю. Я улыбнулась сквозь слезы. Я люблю тебя, мам. Я тоже люблю тебя, Джесс. Не шалите. Мама, у меня мгновенно родился план, как не дать ей сегодня выйти на улицу. Ты могла бы сегодня остаться ночевать у Карлы. В трубке послышался вздох, а затем радостная. "Конечно, без проблем". Потом она понизила голос и добавила: "Контрацептивы лежат в тумбочке, с лекарствами в ванной". Я покраснела, порадовалась, что в салоне джипа достаточно темно, и Рик не видит моих пунцовых щек. Всё, пока. Попрощалась с родительницей и отключила телефон, пока она не наговорила мне ещё чего-то. Посмотрела в окно. Куда мы едем? спросила я у парня, понимая, что он везёт меня не домой. Ко мне, просто ответил он. Я откинулась на спинку кресла, вот влипло». Почему бы тебе не отвезти меня ко мне домой? "Облечоно спросила я. Потому что волки найдут тебя по запаху", зло ответил Рик. "Уверена, возле твоего дома уже дежурит парочка блахастых". Не хотелось признавать, но он был прав. "Да, сегодня я убила пару роबर्टни", согласилась с парнем я. "Нет, дело не в том, что ты кого-то из них убила", покачал он головой. "Они пришли именно за тобой". У меня мороз пошёл по коже от его тона. Это была еще одна чужая стая, добил меня Рик. Я медленно моргнула, переваривая услышанное. Чужая стая? севшим голосом повторила я. Как будто нам своей было мало. Рик не ответил. Он подрулил к одному из многоэтажных домов в престижном районе и остановил машину. Ты здесь живешь?» – с интересом рассматривала дом. Он кивнул и помог мне выйти из машины. Сейчас в свете фонаря я увидела свою одежду. Она была вся залита кровью. Впрочем, одежда Рика тоже не сильно отличалась от моей. «Идем», – скомандовал парень, забирая сумку с оружием из салона автомобиля. Мы вошли внутрь и вызвали лифт. Кабина приехала бесшумно, приветливо распахивая перед нами створки двери. В лифте стены были зеркальные. "О, боже", скривилась я, увидев свое отражение, и сразу принялась оттирать красные брызги с лица. Но мои потуги не увенчались успехом. Мелодичный звон оповестил о том, что мы достигли нужного этажа. Квартира Рика мне понравилась. Много пространства, большие панорамные окна и современная мебель прекрасно сочетали в себе все модные тенденции интерьера. Симпатично, похвалила я. Рик пожал плечами. Ладно там, указал он на одну из дверей. В ней ты найдёшь всё, что тебе нужно. Спасибо. Я удалилась, радуясь возможности смыть с себя всё это. В ванной оглядела пузырьки с шампунем, гелем для душа. Да, не густо, а бальзамы для волос можно не мечтать. Но вскоре я забыла о такой мелочи и с наслаждением стояла под тугими струями горячей воды. Отмывшись и почувствовав себя человеком, вышла из душа и вытерлась пушистым полотенцем. В ванной стояла стиральная машинка с сушилкой. Запихнула туда свои грязные вещи, включила стирку, сама нарядилась в найденный тут же банный халат. Только после этого вышла из ванной комнаты. Рик чем-то гремел на кухне. Немного подумав, пошла к нему. Он почувствовал мое приближение и обернулся. Если честно, я не знала, куда себя деть. Впервые остаюсь наедине с мужчиной в одной квартире ночью, молодым и привлекательным мужчиной, от взгляда которого Мурашки начинают неприлично шляться по моему телу. Я нервно одёрнула халат. «Кушать хочешь?" спросил хозяин квартиры. "Ты собираешься готовить?" Я с интересом посмотрела на него и села на стул. Взяла с тарелки на столе яблоко и откусила от него кусочек. "Это преступление?" Рик заломил бровь. Поскольку рот у меня был еще занят пережевыванием сочного плода, я отрицательно помотала головой. Если честно, я способен лишь на разморозку полуфабрикатов. Внезапно улыбнулся он, став похожим на озорного мальчишку. Как ты относишься к пицце? Я показала ему большую палец руки и наконец-то проживала яблоко. Ну, тогда пусть готовится. Его пальцы запорхали по панели духового шкафа, выставляя нужный режим, а я пока тоже в душ. Пока готовилась пицца, Орик плескался в душе, мне стало скучно, и я медленно побрела по квартире, с интересом рассматривая ее содержимое. По дороге продолжая грызть яблоко. Халат оказался мне слишком велик, поэтому я закатала рукава и приподняла подол на поясе, чтобы не путался под ногами. На одной из стен висела парочка мечей, один лук, арбалет и два старинных пистолета. Странная коллекция. Впрочем, если учесть, что Рика охотник, то ничего удивительного. На другой стене красовались фотографии. На одной из них четвёрка парней, среди которых Рик в кожаной косухе с гитарой в руках и стильной прической. Видимо, это та самая рок-группа, о которой он говорил. Рядом висела фотография с концерта, где Рик стоит на сцене и держит микрофон в руках, а рядом незнакомый парень играет на бас-гитаре. Они оба кажутся такими счастливыми, сразу видно, что они получают огромное удовольствие от происходящего. Я провела кончиками пальцев по полочке с дисками, оценила навороченную стереосистему. Рик любит музыку. Интересно, что заставило его бросить участие в группе и стать охотником на оборотней? Щелкнула дверь в ванную. Я обернулась и чуть не подавилась остатками яблока. Рик стоял в свободных легких штанах, а по обнаженному торсу еще проказливо стекали капельки воды. Я поспешно отвернулась и сделала вид, что увлеклась процессом рассматривания фотографий. "Это твоя группа?" спросила, чтобы хоть как-то сгладить неловкость. Рик подошёл и встал рядом. Краем глаза увидела, что он натягивает футболку. Уф, слава богу. Я позволила себе повернуться и посмотреть на него. Глаза Рика были прикованы к фотографии парня, что был запечатлён рядом с ним на сцене. "Да", после непродолжительной паузы ответил он. Мы создали её с моим другом Кристианом. В его голосе прозвучала какая-то тоска, заставившая присмотреться к нему внимательнее. Он погиб, мрачно сказал Рик. Убили оборотни в одном из пригородов Нью-Йорка. Мне так жаль, искренне произнесла я. Парень кивнул. Пицца готова, сменил он тему. Я страшно проголодался. Еле мы молча. Я с интересом поглядывала на своего спутника, все не решаясь задать вопрос, вертящийся на языке. Ты из-за гибели друга стал охотником. Наконец решилась я. И да, и нет, неопределенно кивнул Рик. Дело в том, что не каждый охотник может стать членом Ордена. Но да, я согласился пополнить их ряды после того, как погиб крестьянин. Ты хочешь сказать, медленно проговорила я. Ты знал об оборотнях раньше? Рик нахмурился и кивнул. Тогда почему ты не хотел быть в ордене? Никак не могла понять я. Потому что был глупцом, нахмурился парень. Надо было раньше вступить в их ряды и убить оборотня раньше. Я решительно ничего не понимала и просто смотрела на него. Рик сделал быстрый вдох и пояснил. Я ошибочно считал, что мы не должны убивать их только за то, что они превращаются в волков и бегают по лесу ночью. Я думал, что уничтожая оборотней, мы ничего не решим. Возможно, в них преобладают человеческие чувства и приоритеты. Как же я ошибался. Один раз попробовав кровь, оборотень не может контролировать свою жажду убивать. И именно это и отличает проклятого луной от обычного человека. Проклятого луной, эхом повторила я. Рик поднял на меня глаза и с интересом, будто увидел впервые, посмотрел на меня мы их так называем. Только сами оборотни считают, что это не проклятие, а избрание, с горечью произнёс он. Мне стало не по себе. Почему оборотни можно стать двумя способами: родиться таким или быть укушенным одним из них. Причем первый вид гораздо сильнее, им легче дается перевоплощение и контроль своей второй сущности во время полнолунья, но при этом они намного агрессивнее, и их жажда неукротима. Да и звериная сущность в них преобладает. Их мало, потому что далеко не каждая женщина вообще способна зачать и родить ребенка оборотня даже если она сама им является. Другие слабее и сильно зависимы от альфы. Трансформация у них происходит мучительней. Человек теряет контроль во время полной луны, но и человеческого в них гораздо больше, чем у рожденных. Я молчала, переваривая информацию. То, что оборотнем можно родиться, меня потрясло получается тех, кто заразился укусом, намного больше. Не совсем, скривился Рик. Если человека укусит оборотень, это совсем не означает, что тот обязательно обратится. Я вопросительно подняла брови. Чаще люди погибают от такого укуса, пояснил охотник. Не все в состоянии пережить первую трансформацию. Холод пополз по спине, а еще меня затопило сочувствие, что и вовсе выбило меня из колеи. Дожи есть расхотелось. Выходит, что не все оборотни монстры. Этот вопрос я и задала Рику. Вот когда-то я тоже так думал, хмыкнул парень, расплатился за это смертью своего друга. Внезапно меня осенило. Ты сказал, что знал об ордене и оборотнях раньше, но как такое может быть? Откуда? На этот раз он молчал довольно долго. Я уже решила, что не получу ответа, когда Рик внезапно меня спросил: Что ты знаешь о Живоданском звере? Хороший вопрос. Самый знаменитый оборотень, который в 1764 году убил примерно 250 человек на севере французской провинции Живодан. Очевидцы утверждают, что он был похож на волка, только размером был с корову, с длинным гибким хвостом с кисточкой на конце. Зверь нападал на одиноких путников, детей и женщин. Никогда не связывался с группами мужчин. Если даже попадались ему на пути дровосек или охотники, предпочитал пройти мимо. С лёгкостью обходил капканы и его никак не могли убить на протяжении нескольких лет. Выдала я по памяти всё, что знала о нём. Рик слушал меня внимательно. Когда я замолчала, он сказал: "Но ну, примерно так и было. Только у этой истории есть интересные подробности".